Глава 21. Побег к срединникам. Злата. Я колебалась. Мне не хотелось расставаться с брачным браслетом, хотя это было странно, ведь я сама убежала от князя и вообще не стремилась стать ему ни женой, ни любовницей, ни кем-либо еще. Хотя... Что-то в нем ужасно влекло меня, заставляло видеть эти странные сны, ощущать его ладони и взгляд на себе. Мне казалось, что между нами есть нечто большее, чем череда случайностей. Просто мы пока еще не разобрались во всем этом. Помощь пришла нежданно. К ручью выскочил серый волк. «Ваня!» — выдохнула я, не веря своим глазам. Он тут же опустил передние лапы, приглашая меня взобраться ему на спину. И я повернулась к русалке и подмигнула. «Не сегодня, Марфуша!» «Ох, какой же это был триумф!» «Хитрая рыбина не смогла надурить меня!» Я подбежала к своему старому знакомому с повышенной волосатостью. «Как же ты вовремя, Ванечка!» Я уселась, крепко вцепившись в волчью холку, стараясь не делать ему больно, но и не особо нежничая. Но зверь не двигался с места. «Ну же! Погнали! Поехали!» И Я попыталась пришпорить его пятками. «Скачи! Беги!» Марфа засмеялась своим красивым переливчатым голоском. «Не то что я. Я хохочу, как пьяная чайка». все всё-таки браслетик отдашь, хозяюшка?» Хитро прищурилась русалка. «Нет, Марфа!» — строго сказала я. «Браслет не отдам. Сначала разобраться надо». «Как сдвинуть волка с места, знаешь?» — спросила я прямо. «Знаю». — протянула она. «Так говори!» — рявкнула я. Марфа насупилась. «Волки только волчий язык понимают, хозяйка». С этими словами она нырнула в ручей с головой. «Вот зараза!» — в сердцах выругалась я. «Ваня! Ванечка Ванюша! Милый! Поехали срочно!» Я услышала, как кто-то крадется позади нас. «Ну же! у у — взвыла я, понимая, что терять больше нечего. «Ну, хочешь, я тебя поцелую, серенький?» То ли я вложила в этот вой все свое желание убежать, то ли у волчары был недостаток в поцелуях, но он тут же бросился в лес. Я услышала несколько странных свистящих звуков. А один раз увидела, как стрела вонзилась в дерево недалеко от моей головы. Значит, брать живой меня не намерены. Ну, братец, мы же еще даже не познакомились. Я снова провыла Ване на ухо, думая о том, что нам надо бежать от преследователей как можно дальше и быстрее. И он бежал. И я уже приспособилась к его спине и к этой дикой гонке. Но ноги горели от нагрузки. А еще ужасно хотелось пить, есть и спать. Мы оторвались от погони. Небо посветлело. Ну и ночка. Прошла вечность, прежде чем нам удалось добраться до опушки леса. Ваня остановился. Я благодарно чмокнула его в макушку и спустилась на землю. Повернулась к деревне, которая виднелась за полем, укрытым туманом. Солнышко поднималось, освещая домики и дворы, огороженные низкими заборчиками. «Моя задача сейчас — затеряться. Может, работу найти в деревне?» Главное, чтобы это была не та же деревня, жители которой отправили меня на костер. Пока я боялась сделать следующий шаг и выйти из-за деревьев, сзади послышался треск, сдавленный стон и тяжелое дыхание. Я резко повернулась. «Ваня?» — глупо спросила я в чащу. Но навстречу мне... Вальяжно шел мужчина. Молодой, сильный, с черными глазами и русыми волосами. И Я застыла. В руках у него не было оружия, но он так выглядел, будто ему оно и не нужно, чтобы меня скрутить. Он размял шею и спросил низким голосом. «Ну, пошли?» Я сглотнула. «Ты это... обротень?» «Ага», — сказал Ваня, взял меня за руку и повел в деревню. Всё чудесатие и чудесатие. «Я Просковье должен был. Вот и помогаю тебе». Она меня призвала перед смертью. Добрался так быстро, как смог. «А сейчас почему помогаешь?» — спросила я жадно его рассматривая. Поймите правильно, я думала, что йорзую на спине зверя, а не человека, когда мы мчались через весь лес и обратно. Понравилось. Подмигнул мне Ваня. Я смутилась и перестала его разглядывать. Я не... Начала было, но он перебил. Моей женой будешь. Для деревенских. Браслет свой прикрой. И я поправила рукав, чтобы спрятать татуировку. «А тебя блохи не кусают?» — спросила я. Ваня вдруг резко остановился и посмотрел на меня с подозрением. «Кто такие блохи?» — уточнил он, прищурив глаза. «Ну, насекомые. Букашки такие маленькие», — пустилась я в объяснение. «Такие мерзкие сволочи!» от укусов которых все чешется. Он поднял бровь, словно решая, не обидится ли. «Как у собак?» «Ну да», — пробормотала я, сжимая рукава и уже жалея, что спросила. «Вдруг правда обидится?» «Нет, оборотней они не любят. Им наша кровь не по вкусу», — сказал он и, развернувшись, зашагал вперёд. И я облегченно выдохнула и решила сменить тему. М -м -м, а это больно вообще? Он чуть замедлил шаг, взглянул на меня через плечо и нахмурился. Оборачиваться? Больно. Коротко ответил Ваня, а потом улыбнулся, словно делая скидку на мое любопытство. Но у этого и плюсы есть. И я подтянулась ближе стараясь не отставать. «Какие?» Его ладонь была теплой и сухой. Мне даже как-то немного полегчало. все таки ощущение сильного мужчины рядом с тобой. Прекрасно. «Выносливый я. И в волчьей шкуре, и в человеческой». Он снова мне подмигнул. Я, кажется, залилась краской и временно вопросов больше не задавала но хватило меня ненадолго. «А часто ты...» «Ну, это...» Он усмехнулся и остановился, глядя на меня сверху вниз. «Каждую ночь», — ответил Ваня хитро. И я почувствовала, что он понял вопрос совсем не так, как я хотела. «И ты все помнишь, когда в человека возвращаешься?» Он повернулся ко мне всем телом, чуть подавшись вперед. «Конечно, помню. У тебя там еще много вопросов?» Весело поинтересовался Ваня. Я расправила плечи и, наконец, посмотрела ему прямо в глаза. «Шутишь? Конечно, много. Я впервые в жизни встречаюсь с оборотнем». «А змей как же?» — бросил он, хитро прищурившись. «Точно», — спохватилась я. «Мы снова пошли вперед и он, не останавливаясь, продолжил. «Тот же оборотень, только его зверь — змей, древний и беспощадный», — добавил Ваня задумчиво. «У меня о нем сложилось другое мнение. Он при мне никого не убивал, мне вот даже помог дважды. Правда, потом в яму посадил. Вот это мне уже не понравилось». Ваня захохотал, опустив голову, и сжал мою руку чуть крепче. «Не за дело посадил?» «Ну...» Я замялась, отвела взгляд и пожала плечами. Отказалась лезть в его постель. Ваня заливисто рассмеялся, заражая и меня своим диким смехом. «Там, откуда я родом, у нас совсем другие нравы», — попыталась я объяснить, но он только махнул рукой. «Женщина кроткой должна быть, а ты...» Он усмехнулся и оглядел меня с головы до ног. Я вздохнула, убрала волосы с лица и тихо пробормотала. «Я... я нет. Совсем не кроткая. Н нормальная. на Нарожет, не лезу. Но ну и терпеть лишний раз не стану». Ваня кивнул, улыбнувшись уголком губ. «Мне по нраву». «Да я... слушай», — начала было я, но он перебил. «Слушаю, жонушка. «Что у них у всех? медом помазано?» Один в жёны из-за браслета приписал, другой просто так. «Мы что скажем деревенским?» — спросила я. «Ты молчать будешь. Я сам все скажу». Я тяжело вздохнула. Но спорить не стало. Поверят нам, не дергайся. Тем более мы проездом здесь. Лошадь раздобудем, и дальше отправимся. Вопросов у меня была тьма. Но я спрятала их поглубже. И мы с Ваней пошли в деревню.